А что я чувствовала? Понимала лишь, что со мной происходит. Помню, как отложила только что полученное письмо от Реджи. Потом прочитаю, — сказала я себе и быстро засунула письмо в один из ящиков комода. Только несколько месяцев спустя нашла его там. Подозреваю, что в глубине души я уже о чем-то догадывалась. Вагнеровский концерт состоялся спустя два дня после новогоднего бала. После концерта мы вернулись в Эшфилд. Когда, как обычно, мы пошли в классную комнату, чтобы поиграть на рояле, Арчи заговорил со мной с видом отчаяния. Он сказал, что через два дня уезжает в Солсбери, чтобы приступить к летным тренировкам, а потом свирепо заявил «Вы должны выйти за меня замуж! Вы должны!» И он сказал, что с первых же мгновений нашего танца понял, что я стану его женой. «Я чуть с ума не сошел, пока не узнал ваш адрес. Это было безумно трудно. Для меня никто никогда не будет существовать, кроме вас. Вы должны стать моей женой». не ответила, что это совершенно невозможно, потому что я уже помолвлена с другим человеком. Он яростным жестом отмел всякие возражения. «Причем здесь это?» — возразил Арчи — Надо разорвать эту помолвку, и все. Но я не могу поступить так. Это невозможно. Абсолютно возможно. Я еще ни с кем не был помолвлен, но если бы был, то тут же, не задумываясь, разорвал бы помолвку. Но я не могу так поступить с ним. Ерунда. Вы должны так поступить. А если вы так его любили, отчего же не вышли за него раньше, чем он уехал за границу? Мы подумали, — заколебалась я, — что лучше подождать. А я бы не стал ждать и не собираюсь. — Чтобы пожениться, нам нужно очень долго ждать, — сказала я. Вы пока всего лишь младший офицер, и в воздушном флоте это долго не изменится. Я не могу ждать долго. Мы поженимся в будущем месяце. — Вы сумасшедший. Вы даже не понимаете, что говорите. Он и вправду не понимал. В конце концов, Арчи был вынужден спуститься на землю. Для мамы случившееся стало страшным ударом. Я думаю, она уже начала слегка беспокоиться, хоть и не более, чем беспокоиться, и утешала себя известием, что Арчи собирается отбыть в Солсбери. Но, поставленная перед свершившимся фактом, испытала настоящее потрясение. Я сказала ей тогда, «Прости, мама, но я должна сказать тебе», «Арчи Кристи предложил мне выйти за него замуж. Я согласилась и страшно хочу этого». И посыпались неумолимые доводы здравого смысла. Арчи слушал неохотно, но мама проявила твердость. «На что вы собираетесь жить?» — спросила она. «Ни у одного из вас нет средств». Наше финансовое положение и впрямь было плачевно. «Юный Арчи, младший офицер, всего лишь на год старше меня. У него нет никакого состояния, только жалования и маленькая сумма, которую может себе позволить посылать ему мать. У меня, унаследованные от дедушки ежегодные, сто ливров. Должны пройти долгие годы, прежде чем Арчи сможет жениться». Перед уходом Арчи с горечью сказал мне, «Ваша мама вернула меня на землю». Я думал, что все это не имеет никакого значения. Мы поженимся, и все устроится. Она доказала мне, что это невозможно. Во всяком случае, сейчас. Мы должны ждать. Но ни одного дня дольше, чем это необходимо. Я буду делать все, абсолютно все, что смогу. Мне поможет моя новая профессия. Единственная. И мне нравится. Ни в армии, ни во флоте, когда женятся слишком рано.